На рассвете со стороны крепости послышался стук. Ворота приоткрылись, и наружу колобком выкатился щекастый низкий толстячок с женской кичкой, проткнутой двумя спицами, в свободном халате на голое тело и просторных шароварах. Он деловито расстилал коврик, кинул на него подушку, поставил ящичек размером с табурет, уселся перед ним, поджав ноги, открыл крышку. Извлек такую же пузатую, как он сам, чернильницу с пером и поставил сверху. На стене между зубьями появились четыре лучника. Если все то, что намедня Леку услышал насчет пропускного режима, было правдой, предосторожность далеко не лишняя. От караван сараев к песцу заспешили путники и купцы среди которых Олег не без удивления заметил троих светлокожих бородачей в зипунах и высоких, начищенных сапогах, за версту пахнущих березовым дегтем. «Никако русские», — удивился он. «Хотя, раз Китай имеет русское название, то иначе и быть не может. Значит, бывали тут, все видели и другим рассказали». Потоптавшись у ворот, купцы уныло потянулись обратно к постоялому двору. Скандалить никто не стал. Олег, опасаясь, что писец уйдет, побежал вперед. — Доброе утро, уважаемый! — остановился он перед ящиком. — Мне нужно срочно пройти в вашу страну. — Имя, звание, цель прибытия? — открыв ящичек, извлек лист бумаги китаец. — У меня товар. Много товара. — Имя, звание, цель прибытия? — за унывным тоном повторил свои вопросы писец. — Купец. Именем Олег. Хочу торговать у вас с котом и иным товаром. Мне нужно разрешение на вход как можно скорее. Мой обоз приближается. — На все воля императора! — нараспев прогнуса вел китаец. Я отошлю свое прошение с концом. Когда император прочтет его и изъявит свое слово, Великой империи откроется перед тобой. Или не откроется. Но у меня шесть тысяч голов скота. Я не могу ждать так долго. Чем мне их кормить? Я готов спасти тебя, чешесемец. Писец скинул деревянное перо в чернильницу и сложил ладони на груди. — У меня есть знакомый торговец, имеющий разрешение на вход в страну и на выход из нее. Когда подойдут твои стада, я отпишу ему. Он сочтет твой скот, заплатит за него и заберет. — Сколько заплатит? — Достойно, чужеземец. Столько, сколько тебе надлежит получить. — Позволь мне войти и узнать, какую цену дают за скот в вашей стране тебя не должно волновать то что тебя не касается чужеземец!» голос песца стал твердым как дубовая балка я могу позвать торговца а могу не звать его выбирай я хочу торговать сам твое прошение может добираться до дзинь четыре месяца ни один день станет размышлять великий и мудрейший правитель и не один месяц, ответив, будет возвращаться сюда. Чем ты станешь торговать, когда я прочитаю тебе ответ? Самодовольная рожа писца ясно говорила, что тот имеет полную, неограниченную власть над всеми просителями и не собирается отказываться от маржи, которую получит от торговца выгодное покупающего товар в оказавшихся в ловушке купцов. Олег, по его мнению, не имел иного выхода, кроме как продать скот за те копейки, что изволит кинуть с барского плеча китайский покупатель. Ведь иначе живность передохнет вовсе бесплатно. — Ты поступаешь плохо, уважаемый, — предупредил Олег. — Ты обманываешь своего императора не посылая вовремя прошения путников, задерживая их у себя ради глумления над людьми. Ты грабишь купцов, заставляя их отдавать товар за бесценок. Ты богатеешь на чужой беде. И хуже того, это беда — дело твоих рук. — Видишь, там на берегу реки лежит большой камень, — указал перром в ущелье китаец. — Иди. И жалуйся ему хоть целую вечность. А я на сегодня работу закончил. Он смял недописанное прошение, Убрал чернильницу в ящик, поднялся. Рука середина скользнула к рукояти сабли, Но он вовремя вспомнил про лучников. Погибнуть просто так было бы слишком глупо. Мне придется тебя огорчить, уважаемый отступил он на пару шагов да интересно чем брезгливо поинтересовался писец ты поступаешь плохо и будешь за это повешен не мели языком чужеземец, не тебе угрожать слугам великой несокрушимой империи дзинь так ты можешь и вовсе не получить платы за свои стада несмотря на угрозу Маленький, но всесильный на своем коврике император пера и бумаги не потерял надежду урывать свою долю прибыли от разграбления беззащитного скотовода. — Разве это угроза? — Но это всего лишь предупреждение. Олег снова глянул на лучников и поспешил уйти от ворот. — Кто знает, вдруг они могут пустить стрелу по команде обиженного чинуши. «Просто по капризу. Кому здесь есть дело до жизни чужеземца?» «Ну и как?» — поинтересовалась Арксалана. «За грандпаспорт выдали?» «Уроды они все!» — огрызнулся Олег. «Разница лишь в том, что тати лесные грабят публику с помощью ножа и кистеня, а эти — чернилами и ручкой. Но дрожа у всех одинаково». «Они впустят обосы наши стада, Тенгизхан?» Бейджебе, похоже, не уловил смысла разговора. «Нет», — кратко ответил Олег. «А наших нукеров «Ты шутишь?» — повернулся к кочевнику Середин. «Почему нет?» — неожиданно вступилась воительница. «Ну, предложи императору союз и дружбу». «Зачем ему моя дружба?» Скажи, ты поможешь ему усмирить крестьянские бунты и воевать с соседями? Откуда ты взяла, что там бунты? <смех> да ты просто двоечник, Олежка. и плохо учился в школе. В Китае постоянно кто-то где-то бунтовал. Стеньку Разина и Пугачева, помнишь? Так вот, в Китае этих Разиных и Пугачевых столько, что самые знающие китаеведы в них путаются. — В общем, ты же не хочешь крови? Ну, так и предложи дружбу вместо войны. Всем будет хорошо, и нам, и императору. — И крестьянам, — добавил Олег. — Хм, впрочем, попытка не пытка, попробую. Приближение конницы ощутилось примерно через два часа. Именно ощутилось. Сперва по отдаленному гулу, наполняющему ущелье, потом под земли. Наконец, перед склоном лесистой горы, серым потоком выкатываясь из-за изгиба, показалась плотная лава кочевника. Ворота постоялых дворов тут же захлопнулись, по стенам крепости забегала стража. Где-то неподалеку протяжно и тоскливо завыли собаки. «Чуют неладное», — пробормотала Роксолана. — Рано еще, — ответил Олег. — Ладно, пора по седлам. Самое время перемолвиться со здешним воеводой. Лихие степные сотни домчались до китайской стены минут через десять. Ударились в нее и отхлынули еще до того, как стражники успели выпустить первые стрелы. В долине сразу стало тесно. Степники горцевали на дороге, и между караван-сараями, вздымали тучи брызг в реке, вытаптывали и без того небогатую траву, петляли между деревьями и подножия склонов. Впрочем, к крепости и стенам на дистанцию полета стрелы никто не приближался, оставляя двухсот двухсотсаженную ничейную полосу. Олег выехал на нее неспешным шагом, приблизился на сотню шагов, натянул поводья. «Эй, в замке! У вас есть там честный воевода? Или вы плодите только вороватых писцов?» «Чего тебе нужно, дикарь?» Между зубцами над воротами показался пускалицый китаец в золотистом шелковом халате, накинутом поверх толстого ребристого одеяния, издалека похожего на свитер. Маленькая оборотка торчала у него из подбородка зерошенным кустиком усики топорщились под носом как у нашкодившего кота голову прикрывала мягкая островерхая шапочка макушка которой была завернута вперед на лоб